Такое разное счастье. Давно уже стало аксиомой, что понимание счастья у всех различное. Это бесспорно. Для одного оно означает любить и быть любимым, для другого стать великим и богатым, для третьего это яркая, беспокойная творческая жизнь, позволяющая каждое мгновение прочувствовать всем своим существом, для четвертого иметь всегда рядом надежный очаг, уют и тепло. «Сколько людей, столько и вариантов счастья». Есть, конечно, и люди, убежденные в том, что существует некая абсолютная модель счастья, и она подходит для всех без исключения. Чаще всего такой подход мы наблюдаем у людей с ярко выраженными религиозными наклонностями. Я уверен, что большая часть людей не согласится с единой моделью счастья, как бы заманчиво ее не преподносили. Весь вопрос в том, почему же, допуская самые различные варианты счастливой жизни, каждый из нас неосознанно сопоставляет свою жизнь с каким-то идеалом. Мы неизбежно возвращаемся к необходимости вырабатывать критерии счастья. Мы не можем с уверенностью сказать самим себе, счастливы мы или нет. Кто-то может ответить, что это нормально. что счастье как таковое просто недостижимо, что это всего лишь концепция, позволяющая человеку сохранять веру в будущее и не останавливаться в росте, а также помогает ему легче принимать данность жизни в бренном мире и терпеть боль. Одним словом, счастье – это мираж, и его реально не существует. Поэтому, ощутив себя в какой-то момент несчастными, часть из нас вообще не осознает, что имеет все необходимое для реального влияния на ситуацию. Подавленные люди не способны к анализу. Другая же часть людей, хоть и не утрачивает стремление к счастливой жизни, все равно не находит способов изменить свое положение. Все доступные для себя методы они уже исчерпали, и те не принесли им ощутимых результатов. Третьи, считая себя особо мудрыми, делают вывод о том, что мир вообще не предназначен для того, чтобы быть в нем счастливыми. Они убеждены в том, что его предназначение в исправлении нас, И самый частый и действенный способ понять это, это причинять нам боль, поскольку по-другому до нас не дойдет. Некоторые же утешают нас тем, что счастье возможно, но достигается лишь за пределами этого творения. Поэтому, не покладая рук, нужно работать на будущее. Есть и другие точки зрения, и наверняка в каждой из них заключена своя доля истины. Эмоциональная природа счастья. Но что же все-таки такое счастье? Существует ли оно? Если да, то какую природу оно имеет? Оно у всех одно, у всех разное, или и то, и другое вместе? Одни утверждают, что счастье заключается в отказе от мирских радостей, другие, что счастье именно в них. Как же разобраться во всем этом? И возможно ли это в принципе? Да, если принять за истину, эмоциональную основу счастья, принять тот факт, что все необходимые нам в жизни вещи дают нам не только пользу или удовольствие от грубого обладания ими, но еще и тонкую связь с ними, эмоцию. А она уже дает нам глубокую связь с окружающим миром. Она дарит нам приятное ощущение счастья. Только эмоциональный уровень способен увязать все окружающее и нас самих в том числе в единое целое. Именно в эмоции, этом личностном единении со всем окружающим нас миром, мы сможем открыть свое сердце и ощутить себя частью безграничного и в то же время понятного нам целого. Эмоция решает, что выбрать из значимых для нас вещей и в каком объеме. Этот выбор всегда происходит личностно, продвигая нас все ближе и ближе к своему сердцу. В целом, это универсальный ключ ко всем вопросам нашей темы. Сурогаты счастья. Давайте оглянемся и посмотрим, каких людей мы видим вокруг. Может быть, в них мы, как в зеркале, увидим и самих себя. Не потребуется особенно глубокого анализа, чтобы заметить, как мало встречается удовлетворенных, довольных собой и своей жизнью людей. Напротив, практически все люди чувствуют себя ущемленными, в глубине сердца затаив обиду на жизнь. Всем им чего-то не хватает, и все они чего-то ждут. Если у человека есть деньги, то нет настоящих друзей. Былые и теплые отношения с родственниками уже давно в прошлом. Как конкретного человека его уже никто не любит. Все ждут от него не тепла и чувств, а элементарной материальной поддержки. И он вообще-то совсем не против поделиться, но просит хоть какого-то чувства благодарности взамен. Это, конечно, далеко не то, чего он ожидал все это время, затрачивая огромные усилия на работе. И человек в душе уже готов все бросить, пожертвовать всем тем, что досталось ему тяжким трудом, чтобы вновь вернуть себе прежние отношения. Но и поступив так, он не почувствует удовлетворения. Результатом будет апатия. Еще одна мечта не осуществилась. Другой человек может всю жизнь прожить для своих родных, близких, сослуживцев и просто знакомых. Он лишает себя многих радостей, лишь бы было легче окружающим, лишь бы они получали желаемое. Но чем дольше он живет, тем яснее он осознает, что это уже давно не приносит ему никакого удовлетворения и что надолго его не хватит. Разумеется, он может все бросить и попытаться жить для себя. Но и это принесет ему одни разочарования. Каков результат? Вновь упадок сил и депрессия. Но допустим, что человек не впадал ни в ту, ни в другую крайность. Он жил, как все. В его жизни не было ни громких побед, ни тяжелых поражений. Он понимал, что за все нужно платить. Хочешь что-то взять, нужно отдать что-то взамен. Такая позиция сделала его жизнь спокойной и стабильной. Но почему же и он, самый разумный из всех, тоже недоволен? Ведь все его скромные запросы удовлетворены. Ах, да! В его жизни не стало места подвигу, и он вдруг срочно захотел все изменить. Пусть его перестали понимать, но он не хочет больше жить по написанному сценарию. Отныне он сам себе режиссер. Однако совсем скоро и он загрустит и впадет в уныние. Результат будет тем же. Можно представить себе множество других вариантов, но ради экономии времени мы не будем их разбирать. Все это вы знаете не хуже меня. Очевидно следующее – Получая что-то, человек автоматически лишается чего-то другого. И это мы наблюдаем повсюду. Мы уже давно живем в мире половинчатых людей, которые несчастливы сами и помогают окружающим к ним присоединиться. Только единицы представляются целостными и самодостаточными личностями. Я не сказал ничего нового. Правильно. Но проблема в том, что это явление стало настолько распространенным, что мы уже принимаем его за норму. Мы уже свыкли с мыслью, что ничего невозможно изменить. И могу сказать почему. Потому что мы уже столько меняли в своей жизни, и все равно из этого ничего не вышло. Только поэтому вы ни во что и никому не верите. И это ваше право. Другого результата от наших попыток привнести что-то в свою жизнь и не нужно ожидать. Все не так просто. Здесь нет универсального решения. Сделай то-то и то-то, тогда все обязательно изменится к лучшему. А если это не сработало, тогда попробуй это или то, а можно еще попытаться и так до бесконечности. Вариантов великое множество. И вопрос только в том, насколько хватит нашего терпения и времени. Метод перебора или исключения в большинстве случаев не сработает. Не нужно рассчитывать на свою удачливость. Это не азартная игра. И к тому же цена велика – это наша жизнь. И эксперименты мы проводим на себе. Нужны не столько внешние перемены, сколько сочетание их в системе вместе с изменением нашего настроения, нашей мотивации, наших жизненных установок и принципов. Именно это придаст каждому конкретному случаю неповторимую индивидуальность.